Глава пятая, в которой есть место гонзо-журналистики. допрашивали нас по очереди, как раз в Крапивне, в участке. Стельмах со всеми сельскими участковыми района имел вась-вась, и поэтому стражи порядка склонны были верить ему, а не мутному чербе Честно говоря, я сильно боялся, что убил горе-браконьера насмерть. Все-таки организм Германа Викторовича Белозора был покрепче моего. «Да и кастетами я раньше никогда не пользовался, так что вломил, будь здоров». А нет, сидит, болезный, за перебинтованную морду держится». Местный фельдшер из ФАПа травму обработал, сказал, что, скорее всего, имеет место сотрясение мозга. Ну и кожу я ему рассадил, будь здоров. А нечего в людей двустволкой тыкать. От кастета я предусмотрительно избавился. Спрятал в машине. На вопрос, чем бил, ответил, что какой-то железякой. «Взял из козлика хреновину потяжелее, ей и двинул». Обыск в автомобиле Боора никто делать не стал, судя по лицам присутствующих милиционеров и улыбке Стельмаха. «Для нас все должно было окончиться неплохо, а для Чорбы – наоборот. Браконьерство – серьезное преступление». «Ну что ж, товарищ Белозор?» Подтянутый светловолосый капитан протянул мне паспорт и пожал руку, а потом процитировал по памяти». Право на необходимую оборону является одной из важных гарантий реализации конституционных прав и обязанностей граждан по защите от общественно опасных посягательств, интересов советского государства и общества, социалистической собственности, общественного порядка, жизни, здоровья, чести и достоинства советских людей. И вы это право реализовали, выручили товарища Стельмаха. Как с вами связаться, мы знаем, не уезжайте никуда из района в ближайшую неделю. Можете быть свободны. Я забрал документы и сказал Яну Генриковичу, «Пройдусь по крапивне, пообщаюсь с народом. Журналист я или не журналист?» Тот прищурился и кивнул. «Встретимся у сельпо через пару часов. Потом в Гаголе вернемся. Хлопнула дверь участка, я вышел на крыльцо и потянулся. Неудобные у них тут стулья. гагаче пробежала стая гусей, которую погонял прутиком какой-то пацаненок лет пяти, в трусах и кепке по самые уши. На небе собирались тучки. Ласточки заполошно верещали и сновали туда-сюда, в режиме бреющего полета. На крыльце сельского клуба кучковался местный истеблишмент. Мальчишки лет 12 и 14, совершенно без наружности. Уроки в школе уже кончились, а расходиться по домам им явно не хотелось. Родители запрягут на хозяйстве. Мне это чувство было хорошо знакомо. Я пересек песчаную улицу и, приблизившись к юным джентльменам, сказал. «Кто-то хочет заработать рубль?» «Пацаны зашушукались. Приехал, понимаешь, городской. Рубль предлагает. модное дело, сразу видно». «А что надо? За самогон спрашивать будете?» — уточнил один из них. Конопатый и голубоглазый проходимец. «А хоть бы и так. На смычке у мужиков купить еще можно?» Джентльмены снова собрались в кучку и пошептались. На сей раз речь держал смуглый и поджарый товарищ в тонах, с оттянутыми коленками. «На смычке нынче только проблема грести можно. Не совались бы вы туда, если не местный?» «А если местный? Положим, я предлагаю рубль, а вы мне к вечеру бутыль, литра на два». «Нет уж», — ответил смуглый. Он тут был явным лидером. «Ешьте сами с волосами, дядя. В сельпос ходите, там портвейн продается, за гроши. А в смычок...» Это и кем туебнем нужно быть, чтоб переть. Да и не было там горелки на продажу. Может, они себе что и гонят, но чтоб продавать? А если уж так первоча захотелось, так это можно у Пырха спросить. У него вчера такой водар над хатой стоял, с ног сшибало. Ну но да, молодое поколение уже говорило даже не на родной полезской трясянке, а практически чисто по-русски, с вкраплениями местных словечек. Это и я умел. Давай, хлопцы, кто первый до пырха, тому рубль грошей. И пачку печенья, як подарунок. Я до крамы. И чтоб когда пришел, уже было ясно, кольки, дзе и заяки кошт. Зразумели? Они прониклись. Не то чтобы Дубровицкий район был белорусскоязычным. В подавляющем большинстве своем писали и читали все по-русски. Но до конца изжить из белоруса тросянку, и вот эти все тудой, сюдой, хлопцы, гроши, цотки, И дядски, и вечное выбухное «гэ». Это даже у великой и могучей Москвы не получалось. Девушка, а вы москвичка? Да, москвичка, местная. А на выходные что делаете? Да хаты поеду, бульбу у бацкого копаться. Так что хлопцы рванули как подстреленные. Желание купить самогона было отличной версией для обоснования разговора, мотивом для деревенских абсолютно логичным и понятным. Теперь джентльмены на вопрос. Какого черта той туибень от вас хотел? Легко ответят. Горелки купить. А я своего добился. Узнал, что в смычке, лесном массиве в Междуречье, Березины и Днепра все еще или уже, творятся мутные дела. Среди белорусов Павликов-Морозовых не водилось. Только Марат и Козеи. Своих эти юные джентльмены бы не заложили. Спроси я напрямую про оленьи рога или охотников. А вот так, слегка прощупать тему, Это было вполне приемлемо. Тем более какой-то особой тайны мне выведывать было не нужно. Только получить подтверждение после знания. Я уже собрался идти в магазин, когда ливанул дождь. Вот только что вроде по небу бегали облачка. Совсем безобидные. А прошло каких-то 5-7 минут. И как у классиков, грохочет гром, сверкает молния в ночи. Ну не в ночи, а просто. В неполетнем рано наступивших сумерках. Дождь лупил с первобытной мощью. Вдалбливал тугие струи в землю, кроны деревьев, крыши домов и шифер навеса над крыльцом, где укрылся я. Несмотря на непогоду, прибежал конопатый тип, весь мокрый и, сунув руку за пазуху, извлек оттуда пузырь с мутной жижей. «С вас трешка! «Почему трешка? «Два за горелку, рубль обещанный». «А чего два?» «Так за срочность. А еще я батин портсигар пырху заложил, так что из-за вашей горелки шкуры рискую». Я полез за деньгами и не удержался, спросил. «А фамилия твоя как, спекулянт?» «Стрельченко», — сказал он и ни разу меня не удивил. Дождь закончился так же быстро, как и начался. В участке деревянном одноэтажном здании с красным флагом над дверью еще не успели закончить с чербой. Егеря пили чай из граненых стаканов в металлических подстаканниках. Беловолосый капитан скучал, второй милиционер орал за стенкой на браконьера. Я вошел, не постучавшись, и поставил на стол бутыль с самогоном. Взгляды присутствующих мужчин сфокусировались на ней, с удивительной синхронностью. «Есть вариант взять логово браконьеров прямо сейчас, пока они не поняли, что их подельник искрутили», — сказал я. «Здрасте, приехали!» — вытаращился на меня капитан. Мы здесь, понимаешь, два года пытаемся их за хвост поймать. А тут приходит товарищ Белозор из «Маяка» и по щелчку пальцев выдает результат. Фантастика? Фантастика. И при чем здесь бутылка самогонки? Побочный продукт нестандартного подхода к следственным мероприятиям. Или как оно у вас там говорится? В общем, вы не у тех спрашивали. Капитан явно злился. Я бы тоже злился, если бы в редакцию пришел мент, сел за комп и на раз накатал материал лучше, чем я. Да ещё по моей теме, над которой бьешься-бьешься, а все никак. Давайте сразу договоримся. Все плюшки вам, эксклюзивный материал с места событий мне, и я еду с вами. Куда с нами? Удивились одновременно Стельмах и милиционер. Базу накрывать. Ян Генрикович, он у тебя идет? Спросил капитан старшего егеря. Тот помотал головой. Не, но парень бойки, сам видишь. Так, товарищ Белозор. «На кой хрен это тебе надо?» Он даже фуражку снял, и капли пота со лба утер. После дождя парило. «Гон за журналистика», — ответил я. «Чего ты материшься?» — удивился милиционер. «Нормальная у вас журналистика, и газета нормальная. Не то, что у мазырян, например». Говорю, советский журналист должен быть с трудовым народом, плечом к плечу. Если надо, по уши в мазуте. Если придется, с лопатой на поле. Или, как сейчас вот, в первых рядах на страже закона и живой природы родного края. Не сторонним наблюдателям, а прямым участникам событий. Иначе говно получится, а не материал. Сплошной формализм и отсебятина. «Допустим», — поднял палец вверх капитан. «Только допустим, что я уговорю Привалова дать добро на публикацию. И что, ты прямо к базе нас и отведёшь?» «Отведу», — кивнул я. «Хоть сейчас. Только нужны будут лодки, иначе часа четыре добираться будем». «Так». Снова протянул капитан и нахмурил брови. «Признавайся, давай, в чем подвох?» «Смычок», — пожал плечами я. «И черт знает, сколько там тех браконьеров, может трое, а может дюжина, а больше нет никакого подвоха». «Твою мать!» — сказал милиционер и заорал. «Гопоненко, кончай мурыжить подозреваемого, иду сюда, у нас тут намечается войсковая, чтоб ее операция!» не знаю какие высшие силы задействовал милицейский капитан соответствующий его белобрысой голове фамилией соломин но на рассвете я уже сидел в одной лодке с Яном генриковичем и крапивницким участковым сержантом гапоненко и сжимал в руках весла как самый здоровый и бесполезный место на карте то я уже показал хотел вовлеченности и погружения вот вам пожалуйста таких лодок было с десяток стельмах поднял егерей Начальник всея районной милиции, полковник Привалов, прислал пару каких-то заспанных дядек в гражданке и целую толпу народа в форме. Был и кинолог с собакой. Над разлившейся широкой березиной клубился туман. Звуки разносились над водой громко. Утреннее солнце лениво поднималось над рекой, разгоняя рассветную хмарь. Лодка резко ткнулась носом в песок, и я, сдавленно матерясь, принялся тереть ушибленное веслом колено. На спине глаз еще не придумали, а старшие товарищи предупредить меня о том, что река закончилась, не удосужились. Капитан Соломин подошел ко мне и погрозил пальцем. «Ну смотри мне, товарищ Белозор, если мы в епархию жлобинцев зазря полезли, не сносить нам головы, и тебе, и мне». Через плечо у него висел раструб мегафона, и я тут же вспомнил Жеглова. Ну да, тут пока еще никакие «всем лежать работает ОМОН» не водятся. Все подобные мероприятия проводят опера и вот такие капитаны Соломины. «А я от ответственности не бегу». Глянул я ему в глаза. «Могу у вас по правую руку стоять? Или там по левую, как скажете?» «Ну-ну», — хмыкнул Соломин. Милиционеры и егеря рассредоточивались по лесу. Хмурые дядьки в гражданском, опирая из уголовного розыска. Как-то удивительно быстро спелись с егерями Иванычами. Наверняка или служили вместе, или были знакомы. И движения у них казались одинаковыми, и колючие взгляды, и походка. От такой походки в дрожь бросает. Тут никакие белозоровские габариты не помогут. Эдаки дядечка отправит в нокаут, или на тот свет так, что даже и моргнуть не успеешь. Хрупали под подошвами веточки, шелестела хвоя и пожухлая листва. Тропинок тут было немного, густой подлесок и заболоченные низины не оставляли пространства для маневра. Я уверенно вел соломина, стельмаха, гапоненко и оперов с егерями, к ложбине, в которой и располагался лагерь браконьеров. Мне довелось побывать тут с экскурсией, когда открывали экотропу. Правда, никаких выложенных камешками дорожек и чистенького будто причесанного газона тут не было. Грязная, едва видная стёжка, буреломы, колючие кустарники и ветки, которые так и норовили выколупать глаза и отхлестать по щекам. «Да ну!» – удивился Ян Генрикович, когда я откнул пальцем в нужном направлении. «Никогда бы не подумал, что там есть какое-никакое удобное место. Я ведь ходил здесь раз двести. Мимо вот этих зарослей хмызняка!» Оглянувшись на милиционеров, он поманил их за собой и, пригнувшись, двинул вверх по небольшому холмику. Взобравшись на вершину, принюхался и удовлетворенно кивнул. «Самогон гонят, и мясо коптят! Расслабились!» «Эх, давно пора было за смычок браться!» Но наткнулся на скептическое выражение лица Соломина и умолк. «Заказник смычок и в мое время был местом, за которое велась вялотекущая борьба между двумя районами, а нынче, несмотря на мифы о тотальном контроле и всемогущей бюрократии, неразберихи было гораздо больше. Милиционеры разбежались в стороны, окружая ложбину. Я с фотоаппаратом занял позицию чуть позади капитана» и даже сделал пару кадров, как он героически вещает в микрофон. «Граждане браконьеры!» и все прочее, соответствующее моменту. Дальнейшее прошло довольно обыденно. Никакой стрельбы или хачества. Пятеро несвежего вида мужичков вышли с поднятыми руками и были приняты и запакованы милиционерами. Еще один, одетый поприличнее, попытался бежать, но чёрно-серой молнией метнулась белозубая собачка и сбила его с ног, опрокинув ничком, и взгромоздившись на спину всеми четырьмя лапами. Это мне тоже удалось заснять. Должно было получиться эпично. Соломин допрашивал задержанных. Стельмах ходил меж и матерился, подсчитывая бобровые шкурки, черепа с опиленными рогами, килограммы мяса. Опера тоже осматривали, разве что не обнюхивая каждую подозрительную ямку и щелочку. Наконец раздался торжествующий свист. «Гляньте, хлопцы, какая штука!» Тайник был найден под разлапистыми корнями покосившегося вяза, и теперь из него тащили самый настоящий пулемет «Максим» с бронещитком и легендарным кожухом для водяного охлаждения ствола. Эхо войны? Тут было несколько трех линеек. Даже немецкий MP-40, ошибочно именуемый Шмайсером, пара люгеров. На лице капитана Соломина появилось мечтательное выражение, когда он отвлекся от допроса и осмотрел все эти находки. Гера! Сказал он, перестав именовать меня товарищем Белозором. «Сменем и горыч!» В Гоголи, к охотничьему домику, мы добрались только вечером. Доблестная милиция нас долго не отпускала. Всякие бумажные и процедурные моменты затянулись всерьез и надолго. Потом ждали Привалова вместе с руководством Жлобинского РОВД, перед которыми нужно было сделать реверансы и провести экскурсию. Сам полковник Павел Петрович Привалов Грузный мужчина, с мощными предплечьями и квадратным лицом. Не посчитал ниже своего достоинства подойти ко мне и пожать руку. «Не ожидал, не ожидал. Я твои статьи постоянно читаю и думал, ты в основном по архивам сидишь. Или там у музыкантов интервью берешь. А тут – орел. Если еще чего накопаешь, вон, связывайся с Соломиным. Сработаемся». Я тут же обнаглел и сунулся с темой про большой и красивый материал. На разворот. Подав всё в ярких красках, мол, напишу о героизме милиционеров, не безразличии простых советских людей, охране природы и взаимодействии с БОР и егерской службой. И попросил пару слов для комментария. Если сам привал в статье отметится, у шефа варианта другого не будет, как в печати ее дать. Хрен с тобой, делай. Можно будет еще и профилактику правонарушений сюда приплести. Мол, неотвратимость наказания. Только принесешь лично мне на согласование. Тут же добавил ложку дёгтя, главный районный милиционер. Но в общем и целом, я трезся на переднем сиденье из Тельмаховского козлика с чувством глубокого морального удовлетворения. И даже совсем не расстроился, когда, останавливая машину у крыльца домика, Ян Генрикович воодушевляюще улыбнулся и сказал. «Сейчас поужинаем. Примем по сто грамм, чего там ты в крапивне надыбал, и спать. Слышите, хлопцы, никаких посиделок ночных». «Завтра подъем в 5 утра!» Дождавшись-таки от меня вопросительного взгляда, старший егерь глянул на меня своими синими сияющими глазами, настоящего фанатика природы, и заявил, «Мы ведь должны написать статью про оленей, верно?» «И про оленей напишем. Какие проблемы?»